Интерлюдия. История прерывается. Глава двадцать Вызов. Мой непрошенный гость принимает его. Седовласый читатель, в ком теперь я стал глубоко заинтересован, больше не являющийся нежеланным странником, приостановил свое чтение, положил манускрипт и, взглянув в мое лицо, сказал «А вы верите?» «Нет», – быстро ответил я. «В какой части повествования вы сомневаетесь?» Во всем. «Разве вы не исследовали некоторые из явлений, которые я раньше делал?» Убрашал он. «Да», — сказал я, «но вы ничем не выразили такие абсурдные высказывания». «Это неправда?» «Неправда?» — спросил он. «Вы просите меня верить в невозможность», — сказал я. «Назовите хоть одно». «Вы сами допускаете, — тепло», — сказал я, «что вы не верили и трясли своей головой, когда ваш гид утверждал, что дно океана может быть таким же пористым, как сито, и тем не менее удерживающим воду. Фонтан не может подниматься выше своего источника. Однако он часто поднимается, ответил он. Я вам не верю, упрямо сказал я. Более того, я утверждаю, что вы с тем же основанием могли бы просить меня верить, что я могу видеть свой собственный мозг, как и принять ваше измышления в отношении порождения света на многие мили под поверхностью Земли. «Я могу сделать ваш мозг видимым для вас, если вы отважитесь сопровождать меня. Я проведу вас под низ земной поверхности и докажу мое утверждение», – сказал он. «Пойдемте», – он поднялся и схватил мою руку. «Я заколебался». «Признаетесь, что боитесь путешествовать?» – я не ответил. «Ну, поскольку вы боитесь этого способа, я готов убедить вас в достоверности фактов любым иным путем по вашему выбору. Если вы держите пари своим утверждением в том, что поток воды не может подняться над собой», Я принимаю ваш вызов, но настаиваю на том, чтобы вы не разглашали суть опыта до тех пор, пока не опубликуете мою историю, как вам и было указано. Конечно, флюит можно толкнуть вверх, саркатически произнес я, однако я обещаю хранить тайну, как вы просите. Я говорю серьезно, сказал он. Я принял ваш вызов. Вашими собственными глазами вы увидите факты, ваши собственные руки приготовят нужные условия, достаточно несколько пинт песка и несколько фунтов соли. Завтра вечером я буду готов провести эксперимент. Согласен. Если вы заставите поток воды бежать вверх, струится выше своего источника, то я поверю в любые ваши заявления, которые вы потом сделаете. Тогда будьте готовы, — ответил он. Достаньте указанные материалы. Сказав это, он поднял свою шляпу и резко вышел. Я купил материалы на следующий день, достав серебряный песок в аптеке Гордона на углу 8 и западного переулка И точно в назначенное время мы встретились в моей комнате. Он принес стеклянную банку цилиндрической формы, высотой около 18 дюймов и 2 дюймов в диаметре. Такую банку, как я знаю, называют гидрометрической. И длинный тонкий стеклянный туб, трубу, внутренний диаметр которого был 1,16 дюйма. Вы обманули меня, сказал я. Я знаю достаточно хорошо, что капиллярное притяжение вынесет жидкость над поверхностью. Вы продемонстрировали это совсем недавно, к моему полному удовлетворению. Верно, но для опыта еще нет, ответил он. Я предполагаю заставить воду пройти через эту трубу и за ее пределы. Капиллярное движение еще не изгонит жидкости из трубы, если устье будет над поверхностью подачи. Он погрузил конец трубы в стакан с водой. Вода поднялась внутри трубы почти на дюйм выше поверхности воды в стакане. Капиллярное притяжение сделать ничего больше не может, сказал он. Разломайте трубу над уровнем воды. В одной восьмой дюйма, что намного выше капиллярной поверхности, и вода не потечет выше. Если получается циркуляция, то выходное отверстие трубы должно быть ниже поверхности жидкости. Он отломал кусок трубы, и результат получился именно такой, как он и предсказал. Затем он наполнил стеклянную банку водой до глубины около шести дюймов и, оторвав кусок очень тонкой кисии в дюйм площадью, завернул ею конец стеклянной трубы, связал его и погрузил конец трубы. «Цилиндр. Кисия просто защищает от наполнения песком трубу», — объяснил он. Затем он насыпал в цилиндр песка, пока тот не достиг поверхности воды. «Ваш аппарат достаточно прост», — заметил я, боюсь, что с тем же сарказмом. «Природа действует с гораздо большей простотой», — ответил он. «В ее лаборатории нет сложных приборов, я лишь ее копирую». Затем он растворил соль в порции воды и, налив ее в мою чашу, сделал сильный раствор соленой воды и размешал его с песком. Получилась густая кашица. Эту смесь соленой воды и песка он налил в цилиндр почти до самого верха. Вскоре песок образовал слой морской воды над собой. Ранее я заметил, что верхний конец стеклянной трубы был изогнут, и к моему удивлению мне было показано, что сразу вода начала течь через трубу, падая довольно быстро в цилиндр. Нижний конец изогнутой части стеклянной трубы был как раз в половину дюйма над поверхностью жидкости в цилиндре. Здесь представлен рисунок аппарата. Странный человек или человеческое изображение, не знаю кто, сидел передо мной, и мы тихо наблюдали равномерное течение воды, поднимающейся над своей поверхностью и текущей в резервуар, из которого она постоянно выходила. «Сдаетесь?» – спросил он. «Дайте подумать», – попросил я. «Пожалуйста», – ответил он. «Как долго это будет продолжаться?» – спросил я. «Пока очень соленая вода не вытечет из трубы». Затем старик продолжил. «Советую вам повторить эти опыты после того, как я уйду. Для тех, кто интересуется наукой, наблюдения должны повторяться, а также опыты проводиться разными людьми. Недостаточно, чтобы один человек наблюдал феномен, повторные эксперименты необходимы для того, чтобы преодолеть ошибки манипулирования и убеждения других в их правильности. Не только вы, но и многие остальные после появления этого манускрипта должны будут провести подобные исследования, варьирующиеся в деталях, насколько ум может расширяться». Этот эксперимент является лишь зародышем мысли, которая будет раздвинута многими умами при других условиях. В опыте одного исследователя может произойти климатическое событие, которое никогда не повторится. Это возможно. Однако следствия таких опытов, которые вы сейчас наблюдаете, должны последовать за простыми результатами в руках других. И во имя науки необходимо, чтобы и другие удостоверились в вашем опыте. В будущем будет необходимо поддержать ваше утверждение, что ваши воспринимающие способности сейчас в нормальном состоянии. Вы уверены, что ваше понимание этих опытов подтверждается нормальным восприятием? Не можете ли вы находиться в экзальтированном состоянии ума, который препятствует чистому восприятию и принуждает вас представлять и принимать за действительность то, что не существует? Видите ли вы то, что вы думаете, что вы видите? После моего ухода и когда уйдет мое влияние, которое оказывает моя личность и мой ум на ваш ум, получатся ли эти следствия, как было показано на моих опытах при сходных условиях? За те годы, которые пройдут, прежде чем этот манускрипт станет известен публике, вашим долгом будет удостовериться в вашей нынешней способности и ощущения. Вы должны сделать это, как только представится возможность. Опыты проводить с различными приспособлениями, чтобы не было сомнений в результате, когда другие повторят наши эксперименты. Завтра вечером вы снова мне будете нужны, но поймите, что вам нельзя говорить другим ни об этом опыте, ни показывать принадлежности к нему. «Я обещаю», — ответил я. Он забрал манускрипт и ушел, а я сидел в размышлении, наблюдая за таинственным фонтаном. Как он предсказывал после долгого времени поток осла? Утром, когда я встал с постели, то увидел, что вода прекратила течь и обнаружила ее соленой на вкус. На следующий вечер он уявился, как обычно, и приготовился возобновить чтение, не упоминая об испытаниях моей веры. Тем не менее, я перебил его, сказав, что видел, как песок в цилиндре осел, И что, по моему мнению, этот эксперимент был не настолько достоверным, как кажется обманчивым, поскольку песок от своего большего веса сместил воду, которая убежала через трубу, имеющую наименьшее сопротивление. «А, – сказал он, – так вы отказываетесь верить вашему собственному зрению и придумываете повод избежать достойного наказания. Все же я уступлю вашему невысказанному желанию пролить больше света и повторю опыт, не применяя песок». Но говорю вам, что Земля-мать, при таком известном феномене, как артезианские колодцы, использует песок и глину, бассейн и минеральных вод различных сил тяжестей и протекающие потоки. Воды под низом Земли находятся под давлением, вызванным такими естественными причинами, которые я представил вам в миниатюре. Основное различие состоит в том, что запасы соли и свежей воды неистощимы при природных условиях, сходных с теми, что вы видели. Потоки воды в Земле, если надеть на них трубу, могут подниматься постоянно и вечно из резервуара более высокого, чем исток. К тому же существует давление газов, растворов многих солей, иных, чем хлористая сода, имеющая тенденцию благоприятствовать феномену. Вы чрезмерно недоверчивы и требуете от меня большего, чем имеете на это право, после того, как поставили вашу веру на эксперимент по вашему выбору. Вы требуете от меня даже больше, чем природа зачастую делает в земной структуре, но завтра ночью я покажу вам, что этот невозможный опыт возможен. Он. Резко оставил комнату. На следующий день он пришел с парой галлонных бидонов, один из которых был без дна. Я подумал, что смог заметить некоторое нетерпение в манере, с которым наполнял водой целый бидон из рожка, и, натянув полоску кисии на устье другого бидона, надел в него устье бидона с водой и сильно сжал его тесьмой, чтобы устья входили одно в другое плотно, таким образом соединив их вместе. Верхний бидон, тот, у которого нет дна, был перевернут дном вверх. Затем своим ножом он сделал узкую щель в кисее, через которую продел узкую стеклянную трубку, как в нашем бывшем опыте. Потом натянул нитку вокруг открытого верха, верхнего бедона, обмотал ею в стеклянную трубку, зафиксировав ее пересекающими нитями в центре. Просто чтобы эта труба держалась, заявил он. Остаток соли из мешка, оставшегося с эксперимента предыдущего вечера, он растворил в воде и соленый раствор залил в верхний бедон, наполнив его доверху. Аккуратно продев стеклянную трубочку вниз, он установил конец изгиба в верхней ее части, на расстоянии половины дюйма от поверхности соленой воды. Сразу же из него показался поток воды. Он поднимается над истоком без песка, заметил он. Не могу отрицать это, ответил я. Более того, я решил, что не буду подвергать сомнению любое последующее заявление, которое вы сделаете. Некоторое время мы сидели молча, а вода непрерывно выбегала из трубки. Я становился встревоженным, боясь моего оккультного гостя, принявшего мои вызовы и ответившего на них так быстро. Он казался больше, чем человек. «Я смертен, но пребываю на более высоком плане, чем вы», ответил он, читая мои мысли. «Разве этот опыт неестественен?» «Да», — ответил я. «Не сказал ли Шекспир? Есть многое в жизни, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». «Да», — сказал я. А гость мой продолжил. Он мог бы добавить «и всегда...» Будет. Люди, науки объяснят этот феномен, предположил я. Да, когда они исследуют факты, ответил он. Это же очень просто. Как я раньше заметил, они теперь могут сказать, что Колумб достиг конца Земли. Однако, над этой проблемой до Колумба они, вероятно, бились бы еще долго, находясь так же далеко от ее истинного решения. Как поддерживать каменные пласты с несвязанных артезианских колодцев на далеком морском побережье, где... Подземная пресная и морская вода сталкиваются в бегущих течениях и слоях. Конечно, объяснение простое. Соленая вода обладает большей силой тяжести, чем пресная. Давление более тяжелой жидкости заставляет более легкую подняться в трубки. Как вы увидите, это действие будет продолжаться до тех пор, пока при постепенном рассеивании соленой и пресной воды соль не распространится равномерно по всем сосудам и особой силой тяжести смешанной жидкости не станет одной и той же везде. Тогда поток прекратится. Однако в земле, где запасы неиссякаемы, Фонтаны текут непрерывно.